Глава двадцать В доме горел свет. Брошенный у парадного входа Русабалт переградил дорогу. И казалось, что он в этом месте чужим. Чересчур огромный, лаковый, какой-то вызывающе роскошный. Видом своим внушал трепет. Вот только Василиса слишком устала, чтобы трепетать. Она отвела хмурого в конюшню, расседлала и, потрепав по спине, сказала. «Извини, но это все. Ждут меня». Он кивнул и, дотянувшись губами до волос, дунул в ухо, будто тишая. «Тебя я точно никому не отдам», Василиса провела по бархатной шее. «И ничего никому не отдам». И, преисполненная решимости, поднялась по ступеням, и дверь толкнула, и вошла, и набрала воздуха сказать, что пожарта ничего не изменит в ее планах, разве что расходы на ремонт вырастут, но ну и только. Однако ей не позволили произнести ни слова. «Вот». Вещерский сунул в руки огромную кружку, над которой поднимался пар. «И ты вновь оказалась права, дорогая!» «Я всегда права!» Марья устроилась здесь же, в холле, на низенькой софе, на которую немыслимое для нее дело забралось с ногами. Туфли ее валялись на полу, а короткий жакет, отделанный золотым шнуром, и вовсе повис на спинке стула. Марья расстегнула тугой воротничок рубашки. «Рассказывай, о чем?» В кружке плавал чай и еще какой-то мусор. Пахло мятой, ромашкой, но как-то чересчур крепко и ванилью. И чего он туда насыпал? Что ты туда насыпал? Марья посмотрела на мужа, который пожал плечами. Что нашел, то и насыпал. Нашел он, кажется, еще тетушкины запасы, судя по тому, что всплыло на поверхность кружки. И если бы ты как нормальные люди, обзавелась постоянной прислугой, ему не пришлось бы проявлять таланты, которые у него отсутствуют, напрочь. Марья свою кружку понюхала осторожно. «У меня ляля есть». «А где она, к слову?» «Так на кухню пошла». «Уже хорошо». Марья кружку отставила, так и не притронувшись. «Извини, дорогой, ты всем хорош, но к кухне тебе лучше не подходить». И чуть тише добавила, «Как и мне». Вещерский вновь пожал плечами и отошел, всем видом своим показывая, что он вовсе не стремится освоить высокое искусство кулинарии. «А ты, Вась, садись и вправду рассказывай, что тут». Марья потерла лоб. Василиса и присела, и кружку на пол поставила. Ляля чай подаст чуть позже, когда доберется все-таки до кухни. И Василиса надеялась, что лялиной прозорливости хватит подать не только чай что в шкафах кухонных найдется ветчина, сыр и хоть какое-никакое печенье. А на рынок так и не сходило. Рассказывать? Почему ты не сказала, что тетя оставила все мне? Сложно подозревать людей близких в обмане. И сердце болезненно сжимается, а потом стучит, спотыкается, и язык снова становится тяжелым, а подходящие случаю слова в голову не приходят. В голове этой пустота полнейшая». «Да как-то не пришлось, что ли?» Марья слегка нахмурилась. «Сперва ты в отъезде, похороны эти и дела. Она ведь не болела и умирать не собиралась. И письма мне писала, такие, знаешь, вежливые. Я ей тоже писала. А потом звонят и говорят, что она умерла». И Вещерский устроился у окна, за которым чернела ночь, и смотрел, будто способен был увидеть что-то в этой черноте. Я же не очень хорошо себя чувствовала. Настась как раз из Франции вернулась, а потом назад собралась. А я не хотела, чтобы она уезжала. Мы постоянно ругались. Вы всегда ругались? Это да. Но тогда особенно. Ещё Сашка из дому сбежал, решил в моряки податься. Насил нашли. Я не знала. Я ведь в отъезде была, да. Но мне следовало сказать только, как-то оно и вправду не пришлось. «Сперва похороны, потом после похорон, имущество. Ладно, дом, с ним просто. А вот заводы я в лошадях ничего не понимала. Думала, из наших кого поставить, но переезжать отказались. Тогда попросила управляющих порекомендовать человека, знающего, чтобы оценил всё, чтобы... Вот и приехал этот». Тихо хрустнули кости. «Извините». Вещерский разжал руку. «Не обращайте на меня внимания». Он пошевелил пальцами, и вид у него сделался призадумчивый. Рекомендации у него были отменейшие, да и впечатление произвел. В это Василиса охотно поверила. Впечатление Василий Павлович производить умел. И что он сказал? Сказал, что тетушка в последние годы совершенно отошла от дел. Марья обняла себя и поморщилась что на заводах беспорядок полнейший, людишки погрязли в воровстве, лошади больны или дурны, что толку от них не будет. И ты поверила? У него были рекомендации. А чего мне было не верить?» Прозвучало так, будто Марья оправдывалась. Хотя, конечно, подобного быть не могло, ибо Марья никогда-то не оправдывалась. Даже в детстве, даже когда ее поймали на кухне с банкой сливового джема. Тогда, напомнится, заявила, что имеет полное право на этой самой кухне находиться и брать продукты для собственных надобностей. И ведь поверили же, ругать и то не стали. «А сама ты там бывала?» – поинтересовалась Василиса. «Нет». «Почему?» – Марья покраснела. «Так густо и вдруг, что я лошадей боюсь». «Что?» – Василиса показала, что она ослышалась. «Боюсь я лошадей!» – повторила Марья. Они здоровенные и злые, и никогда не поймешь, что у них на уме. Но ты же ездила верхом, когда невозможно было того избежать, только, поверь, удовольствие-то мне не доставляло. Вещерский, отлипнувший от окна, подошел к жене, обнял вдруг. И это проявление нежности было столь несвойственным обоим, что Василиса смутилась, а смутившись, отвернулась. Ты не помнишь, ты совсем ребенком была? У тетушки... Я никогда-то им не доверяла, но тетушка решила, что мне пора в седло садиться. Я училась, я старалась, только однажды лошадь понесла. Уж не знаю, чего испугалась, но я сперва держалась, потом свалилась под копыта. Марья судорожно выдохнула. Я как подхожу всякий раз... Но как тогда ты вообще в седло садишься? Под контроль беру, полный. Это же... Подобные заклятия требуют полнейшей сосредоточенности, высшей степени самоконтроля и умения распоряжаться силой. Ко всему держать долго их не получится. Почему ты просто никому не сказала, что... Что боюсь? Именно. Марья посмотрела на мужа, а потом призналась. Сплетничать станут, смеяться. И пускай себе, отозвался Вещерский. Я тебе это уже говорил. Я не могу позволить чтобы кто-то смеялся над нашим родом. И вообще, вот настька червяков боится, дождевых. Это прозвучало почти как жалоба. Чего их бояться? Они маленькие, а лошади огромные и с зубами. И, и я не собиралась от них избавляться вовсе. Я думала, что, может, тебе будет интересно, когда вернёшься. Ты же любила здесь бывать». И завод этот, что мы возьмем коней, которые наши, с Урала или еще из Подмосковья. Там молодняк всегда имеется. Можно ведь не выставлять на аукционы, а тебе отдать. Только мне, интересно, не было. Не было, согласилась Мария. Из-за этого идиота. Господи, я до сих пор на него зла. Ты в него была влюблена, а он трус несчастный. Ты сейчас о ком? О ракетском, конечно. Ты, когда все случилось... Прямо вся погасла. Я надеялась, что за границей развеешься, вернёшься прежней, а ты будто ещё больше закрылась. Как вернулась, так всё, дома осела. Не ни принимать никого не желала, не сама в гости. Я пыталась тебя хоть как-то растормошить, но чем больше пыталась, тем хуже получалось. Василиса нахмурилась. Она погасла. Она расстроилась, само собой. Хуже, чем расстроилась, ибо происшествие был не из приятных, но в остальном... Помнишь тот поход в оперу? Господи, та ложа обошлась мне в целое состояние, а ты сидела так, будто, не знаю, мечтал сбежать оттуда. Мечтала, созналась вдруг Василиса. Она так голосила? Кто? Это вот такая... Василиса раскинула руки. Впрочем, вряд ли ей удалось и вправду очертить статьи сладкоголосой дивы из Ряжской, звезды Петербурга и многих зарубежных театров. У меня просто уши закладывало. А ещё я так и не поняла, в чём там было дело и почему она куда-то в конце концов рухнула. Она не рухнула. Марья закрыла лицо руками. Она спрыгнула с обрыва. Это была драма. Для меня точно. И для меня, проворчал Вещерский. А ты вообще молчи. Я давно поняла, что ты на редкость чёрствый, далёкий от искусства человек. Отмахнулась Марья. Но от тебя-то, Василиса... «Голосила! Господи! Изряжская! Голосила! Кому сказать? Никому не говори!» Попросила Василиса и неожиданно для себя хихикнула. Но мне сразу голова сбалила. А я думала, что сюжет тебе напомнил. Я вообще не поняла, в чем там сюжет. Я тоже. Господи, меня окружают дикие люди. Программку я для чего покупала? Марья подняла очек к потолку. В ней все написано. «Так ты ж читать не позволила!» – оправдываясь, сказал Вещерский. «Потому что приличные люди не читают программки на виду у всех. Приличные люди внемлют искусству всей душой!» Василиса не выдержала и опять хихикнула. И рассмеялась во весь голос. И удивилась, когда Марья рассмеялась тоже. Смех у нее оказался звонкий, хрустальный, совершенный, как она сама. «А, а галерея искусств?» «Это та, где на стенах просто не висели испачканные, Или квадратные коты?» «Тоже висели», – уточнил Вещерский, за что получил по руке. «Дикари!» «Дикари не висели», – Василиса вытерла глаза. «А поэтический салон? Ты всего раз сходила, и все!» «Потому что не могла я дольше этот бред слушать. Там же набор слов и звуков, смысла никакого!» Это современное искусство, – возразила Мария. Смысл там есть, он просто неявен. Слишком уж неявен. Чёрствые. Чёрствые люди. А тот вечер у Бронессы Вельской. Ты фактически сбежала, стоило появиться сыну Бронессы. У неё подали бутерброды с несвежей сёмгой. И с очень несвежей сёмгой. Боюсь, если бы я не ушла... Василиса замолчала, позволяя Марье самой додумать. о о о, -о коснулась щек. И вообще, ты перестала принимать приглашение, а на балах вела себя так, будто тебе там скучно. Мне там и вправду было скучно. Василиса положила руки на колени. Что мне там было делать? Для дебютантки, я извини, старовато. Да и вообще, танцевать я не особо люблю. И это ты у нас блистаешь, а я... Сидишь дома и печешь пироги. Что плохого в пирогах? Ничего. Я бы вот не отказалась от парочки. Марья положила ладонь на живот. Выехали в спешке, а после применения силы я обычно ем как не в себя. Пирогов не обещаю, но... ляля -ля крик разнесся по дому. Чай есть? Есть. Я же заварил. Дорогой, ты заварил не чай. Ты заварил, пожалуй, чужой мусор, а это невежливо. «Почему?» «Может, это был особо ценный мусор?» «Вась, может, мы его в город отправим? Пусть найдет еды!» Ехать в город не понадобилось. Ляля появилась, словно только и ждала, что этого крика. Она вкатила старую еще тетушкину тележку, на которой нашлось место и небольшому самовару, начищенному до блеска, и чайному сервизу. Меж фарфором примастилось блюдо с крохотными на один укус бутербродами. «Видишь, не надо никого отправлять!» «Благодарю». Вещерский забрал тележку и подкатил ее к Софи. «Кушай, дорогая. Когда она голодает, у нее характер портится». Сказано было для Василисы. «У меня чудесный характер!» – возмутилась Мария. «Не спорю, но от голода он становится чуть менее чудесным». Мария кивнула и подхватила сразу несколько бутербродов. «Значит, ты его не любила». «Кого?» – на всякий случай уточнила Василиса, но тут же сказала «нет». «И его тоже. И вообще никого. И не знаю, может, любовь это вообще не для меня. Может, я рождена, чтобы жить старой девой?» «Высокая цель. Ешь!» – велела Марья мужу. «Он хороший, но иногда говорит, когда следовало бы помолчать. И ты тоже ешь. Все ешьте. Я тогда не буду думать, что мне кто-то в рот заглядывает. Значит, к права. Мне нужно было просто оставить тебя в покое. Не знаю». Ветчина была неплохой, но все же не отличной. И на рынок Василисе все-таки следует отправиться самой. А вот сыр удался. С рисковатым ярким вкусом, но меж тем нежный, тающий. А кто знает? Тише, девочки, не ссорьтесь. Ляля, -ля, комнаты готовь. Василиса потерла глаза, поняв, что невероятно устала. Всем отдых нужен. Нужен, только извини. За что? Наверное, за все. Мне приходили отчеты. Я, я подумала, что если тебе и вправду неинтересно, то к чему держать имущество, от которого одни проблемы. То у них САП, то еще какая-то напасть. Мне же постоянно письма шли. То на починку крыши деньги нужны, то сено заготовить годного не вышло, то левады чинить, то амбары погорели. Она махнула рукой. Лошадей торговать получалось слабо. Хотела было перевести в нашу конюшню, но эта скотина... Слово Марья почти выплюнула, и синющие глаза ее сузились, а над светлыми волосами появились крохотные искорки силы. «Дорогая, не стоит переживать. Думаешь?» «Конечно. Просто отправь его на каторгу. К чему нервы тратить?» «И вправду. Это скотина!» – почти спокойно продолжила Марья. «Сказала, что лошади очень слабые, что смысла их держать нет. Ко всему болели они часто, а брать больную лошадь, сама понимаешь, никто не рискнет». Василис Он продавал их. А вот сами конюшни, не знаю, что меня удерживало. Возможно, память о тетушке, а может, цена или то и другое вместе. Нет, сперва он о продаже не заговаривал. В последний год только, может, желающих не было. А потом вдруг появились. И на дом? И на дом. И кто? Да так, купец один, наследник состояния. Как мне доложили, человек пустой, но с деньгами. И ты... И я дала слово, Мария поморщилась. «Ещё до того, как ты собралась здесь лето провести. Пойми, я полагала, что ты всё-таки выйдешь замуж и уедешь. А кроме тебя этот дом никому-то не нужен. А почему ты просто не сказала?» Василиса не собиралась обвинять сестру, но прозвучала именно обвинением. «Забыла. Вот просто забыла. Ты? Я?» «Я тоже могу что-то дозабыть, особенно когда документы ещё не оформлены». Была договоренность, но после человек, который и занимался вопросом продажи дома, вдруг взял и исчез. И я решила, что покупатель передумал. Случается. Сейчас Крым популярен, но в то же время земли здесь хватает. А вопрос с водой можно решить с помощью толкового мага. Дом же этот, он старый и в ремонте нуждается, да и не так уж и велик. Семьемьем будет тесно. Это смотря какой. Возможно, Не стала спорить Мария. Однако стоило тебе уехать, как мне прислали проект с Купчей вместе. Надеюсь, сумму давали вдвое против запрошенной. И это хорошие деньги. А нам так нужны деньги? Не то чтобы нужны, но... Это и вправду выше реальной стоимости дома. Я и подумала, что грех упускать подобные случаи. Тебе, коль в Крыму так уж нравится, можно виллу снять или же иной построить по новому проекту. Есть один весьма перспективный архитектор. Из твоих подопечных, тех, что современным искусством занимаются, мрачно уточнил Вещерский. Не ревной, он и вправду талантлив, судя по тому уродливому мосту, Талант его скрыт так же глубоко, как смысл в тех картинах. «Ты просто...» – «Может...» – Василиса поднялась. «Завтра продолжим. Есть кое-какие бумаги, которые я бы хотела показать».